Глава сорок третья. Крессная встречает его радушно, однако от Борьки все равно не ускользает, что она чем-то очень сильно расстроена. Тётя Вер, ничего, что я так нагрянул? спрашивает он, когда Вера Эдуардовна приглашает его в кухню. Господь с тобой, Борька, что еще за вопросы? ставит она перед ним бутерброды с чаем. Ты мне крестный сын, а не мальчик с улицы. Двери нашего дома для тебя всегда открыты, так что ерунду не выдумывай, а то обижусь на тебя, хотя ты меня и так обидел. Ну, поругались вы с Олежкой, не общаетесь, ваше дело. Но мы-то с дядей Сашей при чем? Раньше всегда и ночевал и просто забегал, а теперь я уже забыла, когда последний раз тебя видела. Ну разве так можно? Мы же не чужие. Ты же вырос на наших глазах. Борьке становится стыдно и не по себе от понимания, как сильно изменилась его жизнь за последние полгода и скольких людей он из неё неосознанно исключил. Извини, Лёль. Неудобно было после той драки, а потом работа затянула. Покаялся он. Ох, уж эта твоя работа. тяжело вздохнув, качает Вера Эдуардовна головой, садясь напротив. Смотри, до чего довела. Скитаешься теперь, прячешься по деревням. Ну что это за жизнь, Борька? Попробовал бы лучше поступить куда-нибудь. Ведь не глупый парень, всё хоть профессия будет. А на кулаках разве долго проживёшь? Да я всё понимаю, тёть Вер. Поступлю на будущий год. Просто ну понесло немного не туда. Неловко улыбнувшись, делает Боря глоток чая, чтобы хоть как-то скрыть смущение. Признавать свои ошибки тяжело, но упорствовать в них или пытаться оправдать, как оказалось, ещё тяжелее. Хорошо, что понимаешь. Это самое главное. Олег вон нашего тоже несёт и несёт со страшной силой, но он этого даже не хочет понимать. Ты бы с ним хоть поговорил, что ли? Всё-таки столько лет лучшие друзья. А что случилось? удивлённо спрашивает Борька. Проблемы с Гладышевым это что-то за гранью его понимания, друг всегда был рассудительным до занудства. Так дефолт, чтоб его. поясняет Вера Эдуардовна с таким сокрушённым видом, будто этим всё сказано. Ну, так у всех дефолт, осторожно начинает Борька и тут же замолкает от отапефа отозаривший его догадки. Подожди. Так он что, разве северные деньги не вложил никуда? Креосная поджав губы качает головой. Квартиру только успел купить, и то не в центре. По дешевле, чтобы оставить побольше денег. Он же загорелся идеей открыть бассейн. Все просчитывал варианты, присматривал, составлял план. Уже даже договорился о покупке старого сталинского барака на Мартьянова. Хорошее расположение и земли предостаточно. Ему совсем чуть-чуть оставалось денег подкопить, но тут этот дефолт и все сгорело. Охренеть! Вот повезло, так повезло. Выдыхает Борька поражённо. Он и сам копил на машину, и если бы не ситуация с Колей, тоже бы все деньги сгорели, но ему всё равно было бы не так обидно. Он-то всего полгода работал и то через раз, а Гладышев целых 2 пахал без передышки по 10-12 часов в 40-градусный мороз. Неудивительно при таких раскладах слететь с катушек. Ой, у него неописуемый шок был. Я его никогда таким не видела, и до сих пор он в себя прийти не может, творит чёрт-и что. Там такие гульбища устроил на квартире, срамота. Вторую неделю не просыхает. Мы уже что только не делали, и ругали, и разговаривали, и дежурили возле него, а ему хоть плюй в глаза, всё, Божьей роса. Всех нас послал и продолжил в том же духе. Подтверждает Боркины мысли Веры Эдуардовны, смахивая подступившие слёзы. Лёль, ты не переживай так. Это же Олежка, у него мозги на месте. Побуйянет немного, выпустит пар и все нормально будет. Справится. Притянув кресную к себе, заверяет Борька, ничуть не сомневаясь, что так и будет. Гладышего неудачи закаляют, делают еще напористее и амбициознее. Шувалов уже не раз в этом убеждался. Просто надо другу немного помочь, правильно подтолкнуть его вовремя поддержать, чем он и собирался заняться. Успокоив крёстную, пообещав позаботиться о её сыне, он спешит к Гладышеву. То, что они уже полгода не общаются, ничуть не смущает. Есть такая дружба, которая преодолевает обиды, разногласия, время и расстояние. Борька верил, что у них с Гладышевым она именно такая. Во всяком случае, он больше не чувствовал ни обиды, ни злости, ни желания дистанцироваться, не мог он оставаться в стороне, когда такое происходит с близким человеком. Да и не хватало ему друга, и вообще было дико не по себе от того, насколько разошлись их пути, что они даже не в курсе проблем друг друга. С этой мыслью он приходит к Гладышеву и попадает прямиком на гульбище. Оказывается, крёстная отнюдь не преувеличила. Несмотря на то, что Шувалов всяких гулянок повидал, это действительно из разряда соромата. Дверь в квартиру на распашку. Музыка долбит так, что бедные соседи наверняка вешаются. Сигаретный дым стоит карамыслом, повсюду бутылки, мусор и какие-то невняемые типы с голыми девками. Кто-то пляшет, кто-то спит, кто-то и вовсе занимается всяким непотребством. Гладышева Борька находит у ванны пьяного в дупеле, скрючивающегося на полу. Сказать, что эта картина шокирует Шувалова, не сказать ничего. Кого кого, но Гладышева в таком состоянии Борька даже представить не мог, и теперь чувствует себя виноватым. Вполне вероятно, будь он рядом, Гладышев бы так не расклеился, и, возможно, объединив усилия, они бы уже купили тот участок, и деньги бы не сгорели. И сам Борька не врюхался бы по самые уши в проблемы с Колей, чётко обозначив, кто для него Алёнка. Но, как говорится, если бы да кабы. Разозлившись, Шувалов разгоняет пьяный сброд. Естественно, не обходится без драки и скандала, но Борьки они сейчас что коту сметана. За 2 недели в нём накопился вагон негативной энергии, которую он с радостью выплёскивает на бузящих гостей. Когда квартира пустует, он приводит Гладышева в чувство холодным душем, вызывает у друга рвоту, пичкает его активированным углем и, уложив спать, спокойно начинает разгребать бардак. К утру надряенная квартира сияет, Гладышеву сварен куриный бульон и приготовлен антипохмельный набор. Борька даже успевает выспаться на диване в гостиной прежде, чем Олег издаёт первый страдальческий стон. Когда он сине-зеленый выползает по стеночке на кухню, Шувалов подтягивает кофе, наблюдая за суетой спешащих прохожих сквозь стекающие капельки дождя на стекле. О, ты здесь какими судьбами? Первое, что сиpит Олег, сев напротив и уронив на стол оброшенную голову. Со скучился. Коротко бросает Борька и, поднявшись, ставит перед гладышевом воду и таблетки. Пей, давай, пока не окачурился. Олег без лишних разговоров делает, как ему велено, а после ещё минут 15 ждёт, пока пройдёт головная боль. Лучше, спрашивает Шувалов, заметив, что друг перестал по секунда морщиться. Тогда ешь, ставит Борька перед ним тарелку с бульоном. Не, не могу. Сможешь? Ложку в руки и вперёд, пока я тебя в этот бульон рожа не окунул. Ты вообще чем думаешь? Сдохнуть хочешь от интоксикации или в рвоте своей захлебнуться? Что, мать твою, такого произошло, что надо гробить здоровье? Ты последний день, что ли, живёшь и больше никогда этих грёбаных денег не заработаешь? Легко тебе говорить. С кривой усмешкой парирует Олег. Ага, прямо легче некуда. Я тоже копил полгода деньги, а потом из-за глупости всё просрал. Но, как видишь, не впадаю в крайности. Это не одно и то же. Ещё как одно. Просто либо ты веришь в свои силы, либо распускаешь сопли и начинаешь себя жалеть. Что толку верить, если от тебя ни хрена не зависит. Отбросив ложку, вопрошает Гладышев, не скрывая злости: Не это ризонный вопрос, но у Борки к его собственному удивлению и на него есть ответ. Всё зависит от того, Олежа, как ты относишься к ситуации. Если каждую будешь воспринимать как конец света, то он и наступит. Надо помнить, что непредвиденных обстоятельств куча, а жизнь одна. И пока ты смотришь на закрытую дверь, где-то открывается ещё одна, и ты её упускаешь. Хошь поверь, я это знаю как никто. Алёнку имеешь в виду. А звучивает Гладышев в Borkinы опасения, но поскольку он всё ещё не теряет надежды, то хоть и неуверенно, но всё же возражает. Да у нас с ней вроде не всё так плохо. М-да, удивляется Олег. А мне показалось, у неё с этим Павликом всё очень даже серьёзно. По крайней мере, целовались они у него в машине так, словно ещё чуть-чуть и начнут трахаться. Шувала вцепиниет. Пожалуй, если бы ему шарахнули по голове, эффект был бы не таким оглушающим. Почему-то он был уверен, что Глоскова блефует, что она действительно его любит, а теперь даже не знает, что думать и как быть. В груди разгорается пожар, обжигая такой болью, вперемешку со злостью, что дышать становится трудно. Борька чувствует себя преданным, и дело вовсе не в том, что Глоскову ему что-то должна и обязана, просто он не понимает, как можно сначала признаваться одному мужику в любви, а через неделю сосаться с другим. Что это за любовь такая? Шлюха выплёвывая отшувалов на эмоциях Шибанов кулаком по стене, не в силах справиться с душищей его ревностью. Э, Баран, ты завязывай с этим. Я, конечно, сам в ахере был, и мы с ней здорово подцапались, но гнать на неё не позволю, предупреждает Гладышев. Что у вас опять стряслось? Нормально же вроде всё было. Она у тебя ночевала, счастливая была. Ага, была. кивает Борька, отводя взгляд, и тяжело вздохнув, не хотя обрисовывает ситуацию. Ну ты и ебалан, заключает Гладышев, когда Шувалов заканчивает свой рассказ. Я бы тебе втащил, но Глазкова сама неплохо справляется. Спасибо, ты умеешь поддержать. Не, а что ты хочешь? Сам херни наворотил, а теперь нарисовался ферзь такой, а она должна растаять. Блять. Ну не на следующий же день начать с кем-то мутить. Взрывается Борька, выплёскивая остывший кофе в раковину. Нормально что ли по-твоему? Что она мне пытается доказать? У меня уже одна шалава была, вторую мне не надо. Ну, ты уж со Сказкопечевской её не сравнивай. 2 года тебя ждала, и ты ещё полгода ей нервы выкручивал. Сколько она должна была терпеть твои психи? Резон, конечно, Но Борико не может рассуждать здраво. Ревность и какая-то глухая боль кроют по чёрному. Шувалов представляет Глоскову в объятиях этого Павлуши и едва сдерживается, чтобы не рвануть к ней. Зачем? Чёрт его знает. Внутри нестерпимо жжёт, и хочется сделать хоть что-то, лишь бы избавиться от этого невыносимого, сковавшего колёным железом чувства. И что делать будешь? словно прочитав его мысли, спрашивает Гладышев. Не знаю. Нервно взъерошив короткий ёжик волос, поджимает Борька губы и невидящим взглядом смотрит на покрытую жёлтыми листьями улицу. Любишь её? Быстро выводит его Олег из задумчивости. Шувалов усмехается. Неожиданный вопрос, тем более от Гладышева. Ещё 2 недели назад Борька бы ответил, что нет. А теперь теперь все его мысли принадлежат Глосковой. Он постоянно с улыбкой вспоминает их переписку и противостояния, скучает по её улыбке, подколам и шуткам, восхищается смелостью и предприимчивостью, а ещё он ей безмерно благодарен за то, что она раскрасила яркими красками его непростую службу в море. Любит ли он её? Наверное, отвечает смущённо. Гладышев хмыкает и хлопает его по плечу. Тогда, Борь, гордость свою засунь подальше и борись. Алёнка классная девчонка, такими не пробрасываются. Я бы сам подкатил, но ты же мой братишка. Борька ухмыляется. Мир протягивает он руку. А я с тобой и не сорился, просто ждал, когда отпустит. О, ну конечно, все знающий Олег Александрович. смеётся Шувалов, в полной мере осознавая, как сильно соскучился по этому занудному типу. Не всё, но своего братешку как облупленного. Подмигнув, улыбается Олег и пожимает Боркину руку. Рад, что ты смог понять. Я только добра тебе желал, братух. Не было никаких гадких умыслов и всякой этой херни под ковёрной. Знаю, Олежа. Знаю. Похлопывая Шувалов его по спине, не в силах сдержать счастливую улыбку. Ощущение, будто домой вернулся. Знает он, тоже расчувствовавшись, бурчит Гладышев. Иди сюда, амбал, соскочился по тебе придурку принципиальному. Ты что, дохлятина? Давно не получал Ха-хочет Борька, притягивая друга в свои медвежьи объятия и сжимая так, что Гладышев едва не отдаёт богу душеньку. Несколько минут они борются, едва не разломав новенький кухонный уголок. Ну ты и мордоворот, просмеявшись, признаёт Гладышев Борькину победу. А ты думал, задохлик, даля красоты что ли эти банки? Ешь лучше бульон. Поиграв мускулами, насмешливо парирует Шувалов. Да погоди, что ты с Глазкова и ее Павликом делать собираешься? Грубой силой нельзя, толкнешь? Оживившись, наставляет Гладышев, прихлебывая бульон прямо из кастрюли. Блин, ты серьезно? Хохотнув, уточняет Борька, не веря, что они правда обсуждают это. А ты думаешь шуточки? Глазкова еще упрямее тебя, ей если что-то в темя шилось, то пиши пропала. Да это я знаю, она меня уже послала, даже объясниться по нормальному не дала. Признается Борька, не скрывая досады. Ну а ты что думал? Ладно, не сы, поговоришь. Сейчас все устроим. Обещает Гладышев, допивая одним махом весь бульон.